Любовь и палка Работает у нас на фазаннике Зина. Такая маленькая, что у нее даже фамилия Муравьева. Ей все спецовки велики, поэтому она в своем свитере ходит. А еще есть у нас зеленый павлин. Он Зин очень любит за ее рост и с ней драться все время хочет. Постоянно высматривает «Где у нас там Зина Муравьева? Не идет ли?» И ногами нетерпеливо переступает, а на ногах шпоры. Только Зина павлина совсем не любит, и поэтому к нему всегда с палкой заходит. «А ну я сейчас тебя!» кричит. Но павлин человеческого языка ведь не понимает. Хотя на палку глядит с уважением и думает, наверное, «Чего это Муравьева сегодня с палкой пришла? Так подрались бы, а с палкой не выйдет. Палкой ведь и по голове получить можно». А пока павлин думает, Зина залетит быстро в клетку корму на пол сыпанет мимо кормушки и обратно бежит, пока павлин нападать не перехотел. А он смотрит печально вслед Зине и нехотя идет кушать, потому что любит Зину, но без палки. Какая же с палкой любовь?